Параграф 4 Закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего, как и все другие логические законы, является отображением в нашем сознании одной из сторон материальной действительности. Какой же именно стороны? Поясним это на таком примере. Дерево, растущее у нашего дома, является или березой, или не березой, и ничем третьим оно быть не может. Чернила, которыми мы пишем, имеют или черный цвет, или какой-нибудь другой цвет, то есть не черный. Связь этих и множество других подобных фактов, миллиарды раз повторявшихся в человеческой практике, отобразилась в нашем сознании в виде закона исключенного третьего. Формулировка его следующая. Из двух противоречащих суждений всегда одно истинное, другое ложное, а третьего быть не может. Закон этот соблюдается в правильном мышлении. В силу этого закона мы с полной уверенностью можем сказать о двух противоречащих суждениях, что одно из них обязательно будет истинным, а другое ложным, и никакого третьего, промежуточного суждения быть не может. Эта наша уверенность основывается на фактах действительности, отображением которых является закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего относится к противоречащим суждениям. Противоречащими суждениями могут быть единичные суждения, из которых одно что-либо утверждает а другое это же самое отрицает. Например, «Ака – приток Волги» и «Ака не есть приток Волги». Одно из этих суждений истинное, другое – ложное. И никакого третьего, среднего суждения здесь быть не может. Если кто-нибудь стал бы утверждать, что «Ака – приток другой реки, не Волги», то такое суждение не представляло бы ничего третьего, среднего, так как оно совпадало бы с суждением к «Не есть приток Волги». К противоречащим суждениям относятся также и такие два суждения, из которых одно общее, а другое частное, причем одно из них что-либо утверждает о данном предмете, а другое отрицает. Например, все жители Венгрии – мадьяры, и некоторые жители Венгрии – не мадьяры. Одно из таких суждений обязательно будет ложным, другое истинным, а третьего быть не может. Противоречащие суждения всегда выражают собой какую-то альтернативу, то есть наличие только двух возможностей, из которых одна отрицает другую. Если суждения не выражают альтернативы, то они не будут противоречащими. Таким суждением закон исключенного третьего не применим. Рассмотрим такой пример. В отношении движущегося тела могут быть высказаны два суждения. Движущееся тело в данный момент находится в данной точке. Движущееся тело в данный момент не находится в данной точке. Эти два суждения не представляют собой альтернативы, и, следовательно, не являются противоречащими. Так как существует третье, единственно правильное возможность — движущееся тело в одно и то же время находится и не находится в данной точке. Иначе говоря, движущееся тело обладает свойством находиться и не находиться в одно и то же время в данной точке. Но если бы кто-нибудь стал утверждать, что движущееся тело такого свойства не имеет, то получилось бы два альтернативных противоречащих суждения. Первое из них истинно, второе ложно и ничего среднего быть не может. Закон исключенного третьего выражает существенную черту наших рассуждений. Всякий раз, когда между утверждением и отрицанием того или иного положения нет среднего, надо устранять неопределенность и выявлять, какое из этих утверждений истинно и какое ложно. При этом, если установлено, что данное суждение истинно, то из этого закономерно следует, что противоречащему ему суждение ложно. И, соответственно, наоборот. Если установлено, что данное суждение ложно, то из этого также закономерно следует, что противоречащее ему суждение истинно знание закона исключенного третьего, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы решить вопрос, какое же именно суждение является истинным или какой ложным. Этот вопрос можно разрешить лишь на основе изучения тех предметов или явлений, о которых высказаны суждения. Но если мы имеем два противоречащих суждения и не знаем об их истинности и ложности, то мы все же можем уверенно сказать, что одно из них обязательно будет истинным, а другое ложным. Закон Исключенного Третьего направлен против беспринципности, против смешения взаимоисключающих точек зрения по одному и тому же вопросу. Логически правильное мышление должно быть принципиальным. И не случайно, что закон Исключенного Третьего, как и другие законы, постоянно нарушался в рассуждениях оппортунистов-меньшевиков. Оппортунист по самой своей природе, говорил Владимир Ильич Ленин, уклоняется от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает какую-то равнодействующую. Владимир Ильич Ленин сравнивал оппортуниста с ужом, который вьется между исключающими одна-другую точками зрения, стараясь быть согласным и с той, и с другой, сводя свое разногласие к поправочкам, к сомнениям, к благим пожеланиям. Конечно, беспринципность и соглашательство объясняются не тем, что оппортунисты не знают законов логики. Они нарушают эти законы потому, что проводят соглашательскую политику. Половинчатая, путанная политика обусловливает логическую путаницу.